Глава десятая. Ночь и свобода. И почему он не пробовал раньше? Даже матерных слов не хватит, чтобы описать это чувство. Только безмолвный восторг. холодный мерзлый ветер, врезавшийся в лицо на высоте птичьего полета, глушил любые попытки открыть рот, несмотря на плотный шарф, окутывавший большую часть головы. Налить покрывала толстую куртку, которая еле сдерживала осаду чрезвычайно низких температур а резкое изменение давления стесняло дыхание. К такому подкрепленной магией и бесчисленными тренировками организм был готов. И все вышеописанное меркло по сравнению с восторгом от свободного полета. А ведь путь на волю оказался туманен и тернист. Уверенности в успехе побега было намного меньше, чем энтузиазма все-таки провернуть эту затею. Первый патруль чуть не наткнулся на Сашу, когда тот спрятался в кабинку туалета. Смешно получилось. Пытаясь уйти от возможного обнаружения, он сиганул в ближайшую открытую дверь, кое и оказалась уборная. Однако патрульные тоже люди, и им приспичило справить дела именно сейчас. Саша только успел закрыться в одной из кабинок, когда входная дверь с грохотом отворилась, и затем раздались грубые голоса. «Хук, черт!» — прогремел один из них. «Еще чуть-чуть!» Он дернул ручку кабинки, в которой прятался Саша. «Твою же! Кого там занесло посреди ночи?» И тут же кинулся к следующей двери. Следом за ним появился напарник. Чиркнула зажигалка. Послышались пыхи. Этот парень распалял сигарету и скоро в нос ударил смрад табака. «Совсем что ли?» — воскликнул, закончив дело первый. «Знаешь же, закурива вставить могут, по самое небалуй!» «Если не разболтаешь, никто и не узнает», — спокойно ответил второй. «Уже знает!» — воскликнул первый, застегивая ширинку и указывая на запертую кабинку. «Вот зараза!» — ругнулся второй. «Эй, там! Ты чей будешь?» «Надеюсь, не сдашь?» Саша принялся думать хороший ответ, такой, чтобы отстали без вопросов. «Чувак, ты глухой? Не сдашь, говорю?» «Патрульный явно терял и без того хрупкое терпение» ну э, э снова пришлось импровизировать ну я ж тебя не видел да и не до вас мне сейчас парни идите на хрен не мешайте саша старался немного изменить голос поднатужившись и вроде вышло неплохо патрульные после недолгой паузы не нашли ничего лучшего как рассмеяться такой наглости тот что курил сигарету посильнее затянулся кинул бычок и смыл воду поняли друг поняли не смеем беспокоить И удалились. Еще минут пять Саша сидел неподвижно, слушая биение собственного сердца и шум воды в старых трубах. Что случилось бы, попадись он патрулю. Удалось бы вернуться. База разделена на зоны. И кроме как по заданию свыше, получив пропуск, покидать жилое крыло ему не дозволялось. Особенно это касалось командного штаба и складских помещений, находящихся под постоянным контролем. Сашу и так уже давно тревожила мысль, что Николай, а вместе с ним и Олег, и, возможно, третий главарь организации, если не знает наверняка, то подозревает его в шпионаже. Что за партию вел этот хитрец, понять пока не удалось. Но давать лишний повод, чтобы он счел его слишком опасным и решил устранить, совершенно не хотелось. Коридор снова освободился, но минувший патруль был не единственным. Поэтому пришлось поторопиться. Саша не зря выбрал не самый безопасный путь. Через склады. Охрана здесь, как упоминалось выше, усиленная. По одному маршруту ходят не меньше трех патрулей. Обстановка то и дело не оставляет вариантов для укрытия. К тому же, расширяясь с коротких узких коридоров, помещения становятся достаточно просторными для размещения пары грузовых машин. И что немаловажно здесь повсюду отличная слышимость – приходилось двигаться не только быстро, не попадаясь на глаза охранникам, но и тихо, чтобы никто ничего не услышал. Широкие ворота, с врезанными в них меньшими по размеру дверьми для прохода людей, так и манили на свободу. Но Саша не зря провел на базе столько времени. Хоть и по пропускам, спеша на задание, однако он успел более-менее запомнить, что и где находится. И внутри, и снаружи. А снаружи... За манящими короткой дорогой створками его ждала полностью открытая площадка, просматривающаяся с нескольких сторожевых вышек, замаскированных под возвышающиеся над остальным комплексом офисные здания. Выйдя он через ворота, и тут же наткнется на свет прожекторов, лай сторожевых собак. Из всех щелей посыплются отряды охранников и скрутят его, даже если он проявит недюжинную силу и невиданное рвение. нет Лучше выйти и зайти так, чтобы никто и не заметил его отсутствие. И Саша знал, как и где провернуть эту авантюру. Но сначала нужно было захватить несколько вещей из арсенала, за которым присматривали двое местных инженеров-самоучек. Стас, первый из них, был веселый малый, всегда растрепанного вида и без тени уныния, невысокий, с торчащими рыжеватыми волосами. А вторая, Оксана, скорее отличалась замкнутостью, а разговорам и прочему общению предпочитала возиться со схемами, чертежами, различного рода механизмами и совершенно разнообразными заклинаниями. Девушка так увлечённо и так удачно соединила магию с обычными предметами и даже с собственными разработками, что Саша не мог не представлять её в команде остапоча Глядишь, профессор бы и курить бросил на радостях. Впрочем, оба они, а не только Оксана, слыли не просто перспективными, но уже вполне состоявшимися инженерами, которые частенько пропадали в своей мастерской в соседнем от арсенала павильоне. Верно, и сейчас один из них спрятался там, не дождавшись начала утренней смены, чтобы поработать над одним из своих проектов. Догадка подтвердилась, из мастерской послышалась отборная брань, достойная минимум кандидата технических наук, имеющего к тому же филологическое образование. Однако голос был женский. «Да», — подумал Саша, — «в тихом омуте, как говорится. Ну да не время сейчас удивляться словарному запасу прожженного интроверта. Через несколько минут пара вооруженных до зубов патрульных покажется из-за угла. Что до входа в сам арсенал, то увесистый замок, висящий на тяжелой двери, его не остановит» отработанные манипуляции позволили быстро разобраться со слабой преградой спасибо регулярной практике взлома родовых сокровищниц после того как саша плавно и бесшумно вывернул душку из проушины дверь немного приподнялась самую малость чтобы петли не скрипели и отворилась также не издав ни единого звука и саша оказался вместе который считал действительно достойным называться сокровищницей Здесь хранилось многое из того, что они с отрядом успели сграбить у сильных мира сего. Но арсенал мог похвастаться не только трофеями, но и обилием собственных разработок, над пополнением которых сейчас трудились в соседней мастерской. Не все, конечно, собрали в этом месте. Самое ценное, под личным присмотром глав организаций, дожидалось своего часа где-то за семью замками в командном пункте базы. В первую очередь Саша захватил амулет современной обработки, подавляющий магические импульсы, исходящие во время применения способностей. Еще он взял с собой разовый телепортал, чтобы воспользоваться им, если ситуация станет критической. Он перенесет его в одну из перевалочных точек, так и не раскрытых штабом, и позволит не светить лишний раз его личные часы. но а вылазки точно узнают сверху. Поэтому эта штука заняла свое место только на крайний случай. Немного побродив глазами по стеллажам и постаментам, Саша отыскал и свою форму. Длинную зимнюю куртку с капюшоном, плотный шарф, шапку-балаклаву и крепкие армейские берцы. Все это не зря находилось здесь. Одежда была нашпигована разного рода защитными заклинаниями. Из оружия в этом арсенале ничего не хранилось, поэтому пришлось ограничиться призывным мечом, кольцо от которого и так всегда находилось на пальце. Оружейный арсенал располагался на другом конце складской зоны, и попасть туда незаметно задача практически невыполнимая. Снаружи донеслись шаги. Саша машинально обернулся и случайно задел какой-то прибор производства местных гениев. Нечто похожее на трансформатор с прикрепленной к нему коробкой, в которой скрывалась главная начинка аппарата. Рухнуло на пол. Кроме грохота, электрический треск и выплюнув при этом несколько разрядов из круглого навершия. «Слышал?» — спросил напарник патрульный. «Кажется, в арсенале. Посмотрим», — ответили ему. Вместе с нарастающими звуками шагов донеслись и щелкания предохранителя. Шелест вытаскиваемого из ножен клинка. Саша застыл на месте. Несмотря на мрачные перспективы, он совершенно не паниковал. Напротив, тут же приготовился атаковать, как только наступит нужный момент. Такое часто происходило, когда он оказывался в безвыходной ситуации. И времени на планирование или испуг и метание просто не было. В таких ситуациях Саша быстро принимал самое выгодное решение и действовал. Его не должны поймать. Его не должны опознать, а значит, нужно самому оглушить патрульного до того, как они обнаружат и успеют понять, что произошло. В крайнем случае придется их убить. Собственная готовность оборвать чью-то жизнь до сих пор удивляла и даже пугала Сашу. Но уж лучше так, чем влипнуть в еще большие проблемы. Суровая реальность — или ты, или тебя. В горле сжался комок, но разум оставался холодным. Патрульные осторожны поступью приближались к воротам. Замок Саша догадался закрыть, находясь внутри, но это их не остановит. Послышалось брицание связки ключей. Патрульный подбирал подходящий. По виску побежала вниз капля пота, оставляя за собой неприятный влажный след. Патрульный взялся за замок и вставил ключ в скважину, начал его поворачивать. И тут в мастерской что-то грохнуло. Снова раздались всевозможные ругательства в сторону себя самого, всего мира в целом, и некоторых лиц в частности. «Тьфу ты, зараза!» — выругались за дверью. Ключ замер, не завершив последний оборот. «Эта Оксанка опять в мастерскую ночью пробралась. Вот что не спится же девки, а? Оксанка, хара охрану шугать! Предупреждать надо, раз вздумала. Извините!» пропищал вдруг ставший скромным и застенчивым голосок. «Мы уже со стволом наперевес арсенал штурмовать хотели. Думали, воры пробрались. Не то отчитывал, не то посмеивался патрульный. Снова послышался щелчок предохранителя и трение металла о ножны. Извините, только и смогла ответить девушка. Тебе помочь?» Патрульные двинулись к мастерской. по ходу что-то тяжелое грохнулось. «Нет, спасибо, я сама». «Ну, как знаешь». В этих словах слышалась нотка огорчения. «Удачной ночки, и не забудь в следующий раз предупредить диспетчерскую». «Да, поняла, спасибо!» Тужись крикнула Оксана, поднимая что-то обратно на рабочее место. «Извините еще раз!» Патрульные по рации сообщили о девушке-диспетчеру, чтобы тот предупредил другие наряды, и удалились. Комок в горле, мешавший дышать полной грудью, никак не проходил. Доверять одной лишь удаче не хотелось. Вернувшись в нормальное состояние, Саша почувствовал, что пот покрыл все тело, особенно под рюкзаком с одеждой. Лишь счастливый случай отвратил от него беды. Интересные игры фортуны. Прятаться, когда Саша влипает в крупные неприятности, и лениво выглядывать из укрытия время от времени, чтобы он смог хоть как-то выкручиваться из них. Не зря древние римляне приписали шефство над удачей богине-женщине. И, видимо, эта дама соизволила проснуться, потому как дальше Саша продолжил путь без особых приключений. Он вошел в техническое помещение, где располагались все головные распределительные щиты. Из потолка по широким металлическим коробам тащились то вдоль стены, то аркой сверху, то залезая под покрытие пола толстые группы кабелей, От щитовых исходил монотонный гул. Здесь-то и находился скрытый от многих лаз, ведущий на крышу, в небольшую надстройку, из которой можно быстро и незаметно улететь куда подальше. Если быть точным, то это лишь догадки. Саша просто соотнес планировку снаружи и то, что смог изучить изнутри. Если он прав, то все так и есть. И он не ошибся. Путь наверх лежал через два лестничных пролета а затем ступени ввели к потолочному люку. Освещение не работало, так что пришлось пробираться осторожно, полагаясь на чутье и на сенсор, а потом взламывать старый, заржавевший уже навесной замок, что не составило труда. Затем отворить люк с такими же ржавыми петлями. И вот он в холодной коморке, где от свободы его отделял лишь выход на улицу. Ночь помогла скрыть черные одежды от глаз обычных людей, а одолженный на складе амулет маскировал большую часть магии от посторонних глаз. Вряд ли он понадобится, если Саша не станет перебарщивать с магией. Но подстраховаться стоило. Огни ночного города перетекали во мрак небосвода. После нескольких переворотов, кувырков и петлей смерти они сливались, сменяли друг друга с бешеной скоростью. И он наслаждался полетом. Словно посреди космоса мелькали огни, похожие на звезды. Впервые за долгое время любые мысли покинули голову, уступая место спокойствию и удовольствию, шуму ветра в ушах и свежему морозному воздуху в легких. Позже Саша спустился на крышу одной из редких высоток, торчащих среди многоэтажных домов то тут, то там. Встал на край ограждения. Ветер разбушевался. Злился от такой наглости и дерзости. Ударами потоков бил по незваному гостю в своих владениях. Но тщетно Саша твердо стоял на ногах и не думая падать вниз раньше времени. А свист и снежные контуры вихря, поблескивающие от подсветки здания, лишь придавали азарта и разгоняли кровь. Окруженные стихией и неподвластные ей, в этом чувствовалась сила, небывалая свобода. Ощущение собственного могущества Внизу копошились Многочисленные точки на тротуарах По дороге ровными линиями Двигались размытые фигуры машин Немногим больше, чем полгода назад Он бы окоченел А воздушные потоки Вышвырнули бы его туда К этим мельтешащим точкам Но теперь он может наблюдать на мир Не заботясь о таких мелочах И от этого дышалось легче Мускулы наполнялись силой, энергией Желанием действовать. Неважно как, неважно зачем. Просто действовать. Беспричинно и бессмысленно выплеснуть переполнявшую грудь радость жизни. Ни штаб, ни триглав, ни академия сейчас не волновали Сашу. Он про них и забыл вовсе. Слишком долго его держали в заперти и те, и другие, и третьи. Вот он настоящий. Один в бесконечности черного неба метель усилилась и городом обуял ураган маленькие точки внизу поспешили спрятаться а после и вовсе скрылись в бесснующемся снегопаде отлично значит и его никто не увидит саша закрыл глаза и посильнее оттолкнулся вперед он падал недолго от ветра шатаясь из стороны в сторону и кружась адреналин с новой силой погнал по жилам жизнь Восторг смешался с нотками страха, но скоро резко устремился вверх и продолжал набирать высоту, не желая останавливаться, пока поджилки не затряслись от невыносимого холода, словно бритвой режущего тело насквозь. Только тогда он остановился и спустился пониже, и некоторое время еще смотрел на город без каких-либо мыслей, тяготящих дум и мучительных воспоминаний. Только чувство свободы, восторга и ветра в ушах. Но всему когда-нибудь приходит конец. Вот и на горизонте показалась еле заметная среди городских огней полоска зари. Скоро наступит рассвет, а это значит, что нужно возвращаться назад. Но не сразу. Саша хотел сделать еще одно дело, прежде чем вернуться в клетку. В погруженном во мрак помещении горел один единственный светильник освещающий широкий тяжелый стол перед октагоном в центре. К столу от массивной железной двери спускалась невысокая лестница без перил. Вдоль стены в ряд стояли полки с разбросанными на них кучами самых разных вещей. От старой истрепанной формы до различного вида ножей и другого оружия. Обереги, походные сумки, совсем необходимым для быстрого подъема, и прочие полезные для выполнения боевой задачи приспособления. Следом за октагоном расположилась коморка с раздевалкой и душевой, и телепортационная комната, за которыми стояли шкафы, по большей части заполненные либо обмундированием, либо артефактами и книгами, не вместившиеся в другие до отказа забитые хранилища. Один из шкафов, ранее принадлежащих Насте, пришлось долго и трудно выторговывать, ибо она там держала немалое количество одежды разменной монетой стали красивые серебряные с позолотой сережки на которые слова мир нанес защитные обереги от среднего ранга телепатов сережки получились такие привлекательные что света даже начала сомневаться действительно ли ей нужен этот шкаф немалую часть убежища занимали все эти артефакты и книги Полки, заполненные научными работами, энциклопедиями и прочими трудами прошлых и современных двигателей магического прогресса, разрастались и наполнялись неуклонно и не совсем благоразумно. Но это нисколько не останавливало любознательную девушку. Даже на полу то и дело появлялись кое-какие вещицы, упавшие со своего места или закинутые туда в торопях во время работы. Настя, предугадав перспективы этой территориальной экспансии, Благоразумно установила гегемонию над противоположным углом помещения и устроила там свое личное царство отдыха с мягкой мебелью, толстым пушистым ковром, приятным настраиваемым освещением и даже хорошей кофемашиной, стоявшей на низком дизайнерском столике. Справедливости ради стоит отметить, что она пускала к себе и товарищей, но только лишь в чистом виде. Поэтому Максу и Артему после спаррингов приходилось сначала принимать душ и переодеваться, а уже потом проситься в уютное кресло. Но светловолосая худенькая девушка с карими глазами, сосредоточенными на очередной монографии, продолжала сидеть за широким столом, потому что только так она сейчас могла работать. И хотя к зрачкам уже пробирались тонкие красные линии лопнувших капилляров, веки опухли, а слизистая покрывалась обильной влагой от долгой напряженной работы. Красоте девушки могли позавидовать многие. Света уже не первый месяц с головой уходила в исследование, часами сидела над вычислениями дат, разбором языков, изучением первоисточников и поиском нужной информации в десятках документов. Она всячески пыталась занять себя работой, чтобы в голове не оставалось скверных мыслей о происходящем вокруг. Штаб рвал и металл, гонял Макса с Артемом по всей области без продуху в поисках Саши и его приспешников. А Настю загрузили разведкой по другим следам триглава, чтобы не ослаблять контроль над ситуацией. Сказать, что Таня в восторге, это все равно, что назвать фанатика своего дела Федора Остаповича просто увлеченным ученым. К тому же на почве постоянных задержек и невозможности поведать своему парню правду Настя все чаще ругалась с ним из-за участившихся выпадов ревности, что приводило в ужас упомянутых выше Артема и Макса и без того загруженных по самое небалуй. И только ей, Свете, приходилось сутками перебирать горы бумаг, заполнять отчеты, составлять планы действий и контролировать общую деятельность братства. Веселые шуточки, смех и задушевные разговоры все реже звучали в этих стенах а те, что удавалось выдавить из себя в редких минутах отдыха, не могли исправить ситуацию. Никто не верил в предательство Саши, никто из них. Но факты даже не говорили, а кричали об обратном и сеяли семена сомнений в головах соратников. Да чего же трудно отслеживать, вылавливать Сашу, читать отчеты с места происшествий. Тяжелее, чем она думала. И здесь скрывалось нечто большее, чем горечь от потери друга. Последние сводки заставляли испытывать смешанные чувства. Отряд, которым предполагаемо руководил Саша, с каждым разом действовал все слаженнее, быстрее и чище, и не допустил ни одной смерти. Сменить. Света вспомнила, как рухнул мир под ногами, когда среди улик оказался любимый ножик Саши, с которым тот практически не расставался. Она тешила себя мыслью, хваталась за соломинку надежды, что это лишь похожее оружие, или применил его кто-то другой. Но на следующих страницах анализ отпечатков пальцев и биохимический анализ опровергали желаемое. Макс и Артем, к счастью, внесли Толику благоразумия предположив, что ситуация вышла из-под контроля, и Саша был вынужден идти до конца. Но штаб предположения не интересовали, только факты. Братству устроили допросы. И Света до сих пор терзала себя, что не смогла противостоять следователю, и ей пришлось рассказать о том, чем Саша делился только с ней. Все разговоры, в которых он сомневался, на той ли стороне находятся, симпатию к некоторым идеалам триглава. Даже то пришлось выложить, что она лишь по воле случая узнала во время отработок защиты от телепатов, и то, что выведала специально для себя самой и никого другого. И последние могут использовать против Саши. Слова в книге расплывались. Мозг уже не переваривал информацию, и, казалось, распух, и давил черепную коробку изнутри. «Хватит», — решила Света, — «пора заканчивать». Она тяжело встала со стула. Мышцы ног затекли, двигались вяло и неохотно. Девушка взяла стопку отработанных документов и пошагала с ними в сторону книжных шкафов. Желание прибираться отсутствовало, Но лучше так, чем забыть завтра, что прочитано, а что нет, и убить целый час на одну лишь сортировку этого бардака. Помещение все так же освещала только настольная лампа, но света могла дойти до нужной полки и в полной темноте. Стопы вяло шаркали по полу, глаза щипало от недосыпа и усталости. Скорее бы на свежий воздух. На этой мысли девушка наткнулась на что-то валявшееся под ногами, споткнулась. И несколько верхних книг выпало из башни в руках прямо на границу между стеллажами с артефактами и колонной книжных шкафов. Черт! вырвалось у нее, хотя в мыслях застряло словечко покрасочнее. С протяжным выдохом Света опустилась на колени и провела рукой в поисках пропажи. Последняя книга нашлась у подножия стеллажа, переполненного артефактами так, что скоро он грозил либо рухнуть, либо опрокинуться под тяжестью ноши. Рука нащупала выступ переплета, и Света потянула находку в сторону, чтобы схватить ее покрепче. И вдруг книга что-то задела, и это что-то с гулом покатилось по полу, отчего девушка дернулась и ударилась о полку. И, наконец, она догадалась хотя бы включить фонарик в телефоне. Когда Света осветила промежуток между соседними стеллажами, то сначала не поняла увиденное, а потом... У нее перехватило дыхание. В паре метров у основания стеллажа поблескивал маленький металлический шарик, какой в этом месте не видели с момента Сашиной пропажи. Забыв проставшуюся валяться книгу, она подошла и осторожно подняла потрепанную, покрытую царапинами и вмятинами вещичку, с которой Саша не расставался ни разу, сколько она его помнила. Именно с этим шариком он игрался в столовой, когда Света решила отчитать его за безответственность. Это точно он. Из-за постоянного использования чувствовалась частичка знакомой магии. Так вот зачем Саша телепортировался в братство, тут же исчезнув. Он хотел передать весточку. Это не сбой программы, не ошибка экранов. Он действительно был здесь. Света никому не говорила, но ее столь поздние задержки так или иначе были связаны с надеждой, что Саша сумеет вновь появиться, и тогда все встанет на свои места. «Дурак!» — воскликнула про себя Света. «И действительно, нет, чтобы записку оставить или что-то повесомее, заметнее. Вместо этого он положился на свой шарик, который, судя по всему, тут же укатился и спрятался от глаз». И все же в груди стало теплее. Саша пытался связаться, пытался передать, что он не предатель. Или нет. Через маленькую вспышку счастливых мыслей пробралась, словно паразит, одна мрачная. А если все наоборот? Света верила, что Саша лишь оказался в плену событий, отбрасывала доводы об обратном. И это послание, ради которого он наверняка рисковал, распоспешил исчезнуть так скоро, Она не могла заставить себя приписать к предательству, но все равно мелькала в голове. А если это в качестве прощания, отречения? Нет, такого быть не может. Света, не глядя, положила стопку книг на ближайшую полку, снова потакая беспорядку. «Хватит», — решила она, — «нужно выйти на свежий воздух». Часы на экране телефона показывали шесть утра. «Уже давно пора домой». Метель неожиданно быстро утратила силу, теперь напоминая о себе лишь легким ветром и вихристыми узорами снега на дороге, где местами проглядывался открытый бурей асфальт, а местами взгромоздились овраги. Сейчас же белые перья умиротворенно спускались вниз и нежно приземлялись на черную плотную куртку. Саша сидел на скамейке под кроной старой лиственницы, что пускала тень от навесного фонаря и скрывала его от посторонних глаз. Он пытался представить себя на месте самого себя двумя годами ранее. Вспоминал, как частенько гулял по этой аллее вечерами один, слушая музыку и размышляя о всяком. Сейчас такое даже представить сложно. Всего в сотне метрах дальше по дороге стоял корпус, где таилась база братства, но он не рискнул туда заглядывать. Последний визит не должен был остаться незаметным для диспетчеров, а это значит, что там наверняка его ждала ловушка. И если всего пару дней назад он, быть может, сам рискнул бы в нее попасться, то сейчас уже не мог себе такого позволить. Да и зачем? Вряд ли там кто-то есть в столь поздний час. Светильник вдруг замерцал. Послышалась короткая очередь электрического треска, и он потух погружая в темноту все в радиусе пятнадцати метров. «Что ж», — подумал Саша, — «так оно и лучше». Он потянул рукав, взглянул на часы. «Шесть утра. Пора выдвигаться». Едва заметная тень взметнулась вверх, огибая старую лиственницу и растворилась в черном небе.